Глава двадцать первая Утренний холод конца октября совсем не ощущался. Чувствительность к внешним раздражителям серьезно притупилась и помог мне в этом предбоевой мандраж, что принес с собой боевой режим с невероятным выбросом адреналина в кровь. Это чувство, когда время растягивается до такой степени, что ты можешь видеть каждое движение противника, как в замедленной съемке. Редкая способность, что досталось нам от предков, но у меня боевой режим в несколько раз сильнее любого потомка ярех или северных берсерков. Правда, сегодня данная способность, скорее всего, не потребуется. Десяток бойцов в бронежилетах все того же чимерзина. но в более легком варианте для скрытого ношения излучали уверенность и мощь. Поэтому сегодня я могу спокойно постоять в сторонке. Жаль только, что излишний самоуверенных жизнь, как правило, жестоко наказывает. Пришлось Паршину вмешаться и настроить бойцов на возможный серьезный отпор, после чего мы разделились на две группы. Паршин со своим десятком проверят доходный дом в хитровке, а я со вторым отрядом заброшенную фабрику на окраине города. Впрочем, у меня большие сомнения, что лидеры партии или хоть кто-то именитый сейчас находятся в Москве. Охранника взяли сонным, от храпа даже стены ходили ходуном. Сторож называется. Сплюнул от презрения бывший лейб-гвардеец, а в данный момент командир пятерки разведчиков. Вот только принять бывшего лейб-гвардейца, как и в целом весь наш отряд, за военных сейчас очень трудно. Одеты, словно бандиты-гастролеры, бегущие от войны, в самую дешевую одежду из лавки старьевщика. Лица грязные или закрыты серыми платками. В общем, никаких сомнений в нашем социальном статусе. Тогда начинаем работать. Все готовы? Сосредоточенное молчание в ответ. Первый. Пошел. Кое кого сейчас ждет ранняя и довольно жесткая побудка. Грохот сапог по бетонному полу и первые удивленные вскрики проснувшихся членов ячейки. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, мордаю в пол. Двухметровый боец с двумя пистолетами в руках явился к революционерам, словно ангел смерти. Тут стоит признаться, я не удержался и вел данную команду как обязательную при проведении штурмовых операций на территории империи. Правда и сам персонаж, что озвучил команду, внушал страх и трепет. Тескоизвестного героя Данила с позывным Муромец. Терминатор по сравнению с ним просто нервно курит в сторонке. Мать природа наделила Данилу статью и силушкой богатырской. да и в голове есть мозги, поэтому если выживет на войне, далеко пойдет. Фабрика была построена по стандартному проекту конца прошлого века и, как все здания, что встречались мне в последнее время, поражала своей надежностью и монументальностью. Да и внутри здание не выглядело заброшенным. Часть помещений использовались под типографию, а другие переделаны под жилые комнаты. В пустом цехе, что сейчас использовался как склад, лежали все члены ячейки, между которыми ходили мои бойцы, отчаянно стараясь не светить военной выпровкой и ругаясь, на чем свет стоит. Заранее готовились к своим ролям. Через несколько минут у растянутых на полу революционеров пропал первый ступор и начался раздраженный гул. «Кто вы такие? Мы, мирные люди, не нарушаем законов Российской империи. Я сказал лежать морды в пол!» «Что тебе не ясно?» — огрызнулся Данила и замахнулся для удара. «Не надо, Соловей. Мы ведь пришли пообщаться, а не устраивать разборки. Господа, у нас есть парочка вопросов к вам, после чего возможен выбор из нескольких вариантов нашего дальнейшего общения». Надеюсь на добровольное сотрудничество. Итак, первый вопрос. Кто руководит вашей ячейкой? Молчание в ответ. Привыкли к щадящему уголовному правосудию Российской империи. Здесь не псы царского режима, и мне даже немного жалко настолько убежденных в своей правоте людей. Конечно, не все идеалисты есть и циничные сволочи. Все равно жаль. Эту бы энергию донаправить、да、в позитивное русло, горы можно свернуть. И что с этими молчунами делать, немец? Может того их и еврею? Убогие. Вам есть чем заплатить за нашу доброту? Нажам тебе по горлу можем заплатить и уперь. Вы фрейра за лет на еще не знаете, с кем связались? Прошипел Кипящеман тяжести голосом самый борзый революционер. Мы боремся за правое дело. «Вы неблагородные разбойники и ничем не лучше псов кровавого режима!» «Немедленно прекратите противоправные действия иначе!» Крики заглохли только после нескольких внушений от Данилы и других бойцов. Дальше обычная полицейская практика. Мы рассадили революционеров по отдельным комнатам, где провели экспресс-допрос с легкими физическими воздействиями. Далеко не самыми приятными. «Имя, должность, сколько лет состоишь в партии? Какие задачи стояли перед тобой? Следующая ваша цель. Кто руководит ячейкой? Откуда поступают задачи? Основные спонсоры?» «Не понял вопроса. Деньги в империи кто вам дает? Где тайники и документы?» Очередь из вопросов не давала времени обдумать ответ, и социалист говорил все, что знает и не знает, а лишь что... только догадывается, после чего мы направлялись к следующему пленнику с тем же списком вопросов. Раскрытия я не боялся даже от самого внимательного наблюдателя. Затканивая маской и шляпой, мое лицо не узнать, да и голос изменить не так сложно, если есть определенные таланты. Картина складывалась не самая приятная. Единого лидера в Москве не было, а все указания они получали от своих руководителей, что находились За пределами Российской империи разветвленная сеть ячеек и одиночных исполнителей широко раскинулась по стране, да и спонсоры не всегда были добровольными. Так что откровенный шантаж тоже шел в дело. Чему можно поучиться у большевиков, так это организации и структуры. Из небольшой партии они смогли развиться до могучей силы. Причина: кадры, мощная идеология и огонь в груди. Осмотр помещений и самих социалистов обогатил на несколько револьверов и пачку мятых купюр. После допроса небольшой тайник добавил еще несколько десятков тысяч рублей. Для меня капля в море. Удивленные взгляды бойцов, не понимающих, что происходит. В их понимании после богатств немцев здесь должны быть стальные сейфы, ломившиеся от денег. Миллионов с большевиков не взять, да и основные деньги тратятся лидерами партии на чужбине. Здесь деньги только на текущие расходы, но для меня важно было лишить революционеров вообще всех источников финансирования. За просто так газеты не печатаются и бомбы с оружием не выдают, поэтому самое главное найти сочувствующих революционерам в высших эшелонах власти и среди богатых предпринимателей. Для кого революционное состояние и поражение России повод забраться еще выше во власть или заработать еще больше денег? С иностранными разведками в одиночку боротся все равно не выйдет. Заканчивайте здесь, спишите всех, но так, чтобы позже смогли самостоятельно освободиться. И уходим. После спокойного возвращения в поместье собрались все две группы, и Паршин начал свой доклад. Вид бойцов был задумчивым, и похоже, все было не так гладко, как у нас. Зашли чисто, но в ходе проверки одного упустили. Хорошо, что Василий сработал чётко и успел выстрелить первым, правда, и его пуля в руку чиркнула. Отвел взгляд командира треда. Боясь того, что звук стрельбы привлечет внимание, мы быстро собрали всё ценное и ушли. Документы и два чёрных саквояжа я без вас, командир, не смотрел. Главное, все живы, а все остальное отдо свать бы заживет. Разминка в целом прошла успешным. Вы показали способность не только убивать все, чтобы встретиться на вашем пути, но и брать цели без единого выстрела. Накладки у всех бывают. На этом можете быть свободны. Как и обещал, у вас день отдыха. По одному не ходить и особо не светиться в злачных местах. А ты, Паршин, останься. Виноват, командир, не доглядел, я моя ошибка. Едва не, дождавшись, как подчиненные покинут кабинет, вытянулся во фронт командира отряда. Забудь, в следующий раз умнее будешь. Поговорим о другом. У меня к тебе есть предложение. Я хочу, чтобы ты занимался операциями внутри империи, похожими на те, что мы проводили сегодня. Как понимаешь, здесь врагов хватает. И с кем надо будет воевать? Эти революционеры порой говорят правильные вещи. Смотрел прямо мне в глаза Паршин. Правильные. Но лично ты готов воевать против своих родичей и друзей за эти идеи? Сколько крови надо пролить для построения идеального будущего? Я считаю, надо вовремя пускать кровь, чтобы не допускать заражения. Воры во власти, предатели, бомбисты и террористы не должны мешать жить простым гражданам, поэтому работа будет много. Заметив неуверенность, я не стал давить. Подумай пару дней. А пока давай займемся разбором того, что вы сделали неправильно. Стук в дверь прервал меня. Странно, я вроде никого не жду. После моего разрешения в кабинет вошли двое людей. Зельман и, как я понимаю, Федоров. — Ваше императорское высочество сразу же направился к вам, — заметив нахмуренного Паршина, представитель княгини остановился. — Мы не вовремя. Извините, что без предупреждения, тогда мы позже к вам придем. Моего дворецкого явно здесь не хватает, да и бойцы разбежались. Требуется постоянная охрана, а то так долго не проживу. Паршин все понял с полуслова и, пышущий гневом, направился к подчиненным. Мы уже закончили, Яков Лазаревич. Не буду спрашивать, как вы меня нашли, так как я сам оставлял указания на ваш счет. Расскажите лучше, как прошла ваша поездка. В первую очередь рад представить вам Федорова Владимира Григорьевича. Без его помощи у меня не получилось бы исполнить ваше поручение. Саш с таланта Владимира Григорьевича оценили в полной мере, но не смогли перетянуть на свою сторону. Кристальный, в частности, человек. За такие гонорары? «И я бы не удержался», — улыбнулся Зельман. «Очень приятно с вами познакомиться, Владимир Григорьевич. Взаимно, ваше императорское высочество», — пожал мою руку Фёдоров и, получив подтверждение от Зельмана, продолжил. «Ваше предложение продолжить работать над автоматом в частном порядке для меня, словно подарок с небес. Я даже готов оставить службу ради этого». «Неплохая должность у Фёдорова в ГАУ». Но многие люди сейчас горят идеями, а не только материальными ценностями. Как вам будет удобнее? Позже мы с вами более подробно поговорим о разработке нового оружия. Яков Лазаревич, что вы можете рассказать насчет самой поездки? По словам уважаемого Владимира Григорьевича, мы приобрели все необходимые для ввода первой линии производства артиллерийских снарядов. Также подписан договор на длительные поставки пороха, хотя это было непросто. Тот англичанин, что хотел перебить наш договор, скривился, как будто лимон съел. Весело посмеялся Зельман. Также мы познакомились со многими деловыми людьми, и я думаю, в следующий раз все будет намного проще. Вы сделали большую работу, которую я по достоинству оценю в вашей премиальной части. Что с действующим заводом у в Москве я еще не читал отчет вашего человека и хочу узнать от вас, как там обстоят дела. Мы только что оттуда. Все в порядке, скоро отгрузят пробную первую партию патронов, на которую у нас есть уже покупатель в лице государства. Мне кажется, за открытие нового патронного завода кто-то из генералов обязательно медаль получит. Может быть, вы сами посетите завод? Пока рано во всеуслышание заявлять о своем участии в предпринимательских делах. Высшая аристократия до сих пор относится к этому неоднозначно, особенно старые семьи, у которых сильное влияние на царскую семью. Возможно, позже. Что ж, оставим пока дела и давайте отметим ваше возвращение. Будьте сегодня моими гостями. На следующий день Москва гудела. Нет, не от нашего дерзкого нападения и не от скромного ужина с Зельманом и Фёдоровым. Революционеры не торопились объявлять о своём унизительном ограблении, но по хитровке начали ходить странные личности, спрашивающие про залётные банды, что промышляют в Москве. Как бы не боевое крыло по нашу душу приехало. Серьёзно, я ищу, ты даже в полиции начали устраивать рейды по злачным местам будущей столицы. Пусть и дальше ищут. Все концы мы спрятали в воду, а вот улов у нас вышел знатный. Хотя об этом позже. Город гудел. Из-за громкой морской победы. Адмирал Эбергард все-таки дал сражение турецкой эскадре. По статье в газете трудно было понять, чем закончилось сражение и за кем победа. С обоих сторон есть потери. Самое важное, если газетчики не врут, Гебен ушел на дно. Правда, скромно умалчивают, сколько русских линкоров отправились вместе с ним. В любом случае, это сильно поменяет расстановку сил в Черном море. Второй раз прорваться у немцев не выйдет. Значит, мое вмешательство было не зря. На пару дней я полностью погрузился в текущие дела по московскому заводу и плотно занялся штурмовой подготовкой бойцов. Также получилось встретиться с Геллеровским и дать ему небольшое интервью. В моих целях журналисту и писателю отводилась немалая роль. Чуть позже обязательно надо будет организовать встречу с руководством его газеты. Джеймс Хантер задержался с ответом от своих боссов. Консультации проходили одна за другой. Пора, собственно, озвучить, из-за чего весь сэр Бор. В одно изначая в моем мозгу всплыла фамилия Лутский, интересный инженер, что сейчас томится в плену и, несмотря на все призывы немецкого руководства, отказался работать против своей страны. Уважаю. Да и в двигателях внутреннего сгорания он явно понимает. Потому надо вызвалять из застенков прообраза Гестапо видного инженера, пока его здоровье еще не повреждено. В той же Российской империи к заключенным относились куда более гуманно как к собственным гражданам, так и военнопленным. Жизнь – странная штука. Ленин в ссылке даже деньги получал от кровавого режима. В дальнейшем в СССР все будет не так гладко и лишь только после смерти Сталина Берия освободил сразу больше миллиона человек. В каких целях и чьих интересах он это сделал уже не важно. Вообще вся система ГУЛАГа, если отбросить любые эмоции, неэффективна. Заключенный никогда не будет работать с такой же отдачей, как наемный рабочий. В любом случае осуждать или боготворить я за свою прожитую жизнь точно никого не буду. Но подписать позорный мирный договор с выплатой конфискации даже бывшим губерняем я точно не позволю. Ев ведь все это произошло прямо перед окончанием войны и победой Антанты. Откровенное предательство интересов родины. Даже Сербия и та получила свой кусок пирога. Ужас. Ладно, все это лирика, а надо быть более приземленным к сегодняшним реалиям. Мы приехали, ваше императорское высочество. Громкий голос водителя прервал мои мысли, и я заметил, что машина остановилась у особняка, где жил Джеймс Хантер. Двое телохранителей, поправив пистолеты на поясе, направились следом за мной, но я остановил их. Ждите в машине. Здесь мне нечего опасаться. Пока еще нечего. Мой приезд не остался без внимания. Хозяин особняка с приклеенной улыбкой встречал по русской традиции у своего дома, после чего проводил к камину, где в этот раз я не стал отказываться от бокала виски. Самогонка есть самогонка. Я и в прошлой жизни не был ценителем этого напитка. Дмитрий Павлович, у меня для вас хорошие новости. Мое руководство готово выступить посредником с германской стороной для обмена пренных на озвученных мною ранее условиях. И в наших с вами интересах продолжить взаимовыгодное сотрудничество. Как вы считаете? Вы мне помогли, Джеймс, так что я не против, если это не идет во вред моей стране. Кстати, не люблю быть должным, поэтому хотелось бы услышать более подробно о своей плате за вашу помощь. Ваша порядочность меня радует, хотя стоит признать, вы меня переиграли. Вы уже пользуетесь продукцией наших оруженников и отправили своих представителей для закупки оборудования в США. Что ж, впредь я буду осмотрительнее. Улыбнулся одними губами Хантер, но глаза его оставались холодными. В Петрограде состоится открытие оружейного магазина, и от вас будет достаточной пары фотографий, покупки партии оружия и небольшой статьи в американской газете. Похоже, Джеймс получил от руководства втык, или конкуренты его обыграли. Было бы интересно узнать подробности плохого настроения Хантера. В данный момент я нахожусь на военной службе и скован ограничениями, поэтому надо заранее согласовать дату моего визита в магазин и интервью вашим журналистам. Открытие состоится на следующей неделе во вторник. Вы же направляетесь в Петроград, если я ничего не путаю. Подождите, Дмитрий Павлович, а вы помните, что у Великой Книжды Ольги Николаевны скоро день рождения? Вижу, по вашему лицу, что вы в военных делах забыли о столь важном празднике. Право. девятнадцать лет такой возраст, когда от своего избранника ждут звезд с небес. Сказать, что его слова были для меня словно гром среди ясного неба, значит вообще ничего не сказать. И я даже не сразу отметил слово избранник. Американец знает, что такое месть. Вы правы, я запамятовал в делах. Ничего не говорите. Ваши дела лучше любых слов характеризуют вас как превосходного командира, поэтому я хотел бы вам помочь. Раз уж получилось, что у меня сейчас есть возможность предоставить вам некоторые произведения искусства по вполне умеренной цене. Змеиискуситель хочет плотнее посадить на крючок. Только Хантер, как и еще формируемые спецслужбы великих держав, даже представить себе не могут, что в моем арсенале куда больше средств по вербовке агентов. И, кто знает, может, ему скоро понадобится моя помощь. Точнее, я уверен, что понадобится. Не переживайте за меня, мистер Хантер, я справлюсь самостоятельно. Спасибо, что напомнили про важное для меня событие и ваше гостеприимство, но дела не ждут. — Мы же партнеры, ваше императорское высочество, — проводил меня до выхода Хантер. — С такими партнерами всегда надо держать ухо во строк. Иначе сам не заметишь, как тебе воткнут нож прямо в спину. Что ж, оставим американца в Москве под присмотром Демьяна, а мне пора на поезд Москва-Петроград. И чую вопрос, что подарить великой княжне не менее важен в данной ситуации, чем постройка собственного завода.